«К деду, на ферму. Две недели в мае». «Как сейчас помню, в это время всегда цвела смородина. Не нынешняя с гидропонных ферм, закрытых пластиком и напичканных климатронными установками. Нет. Настоящая. В земле, под солнцем и ветрами». И пока она цвела, я катался на старом велосипеде. Качался на качелях, сделанных из автомобильной покрышки, привязанной канатом к суку дерева. Мы играли с дедом в домино, купались. Он меня учил играть на банджо, рыбачить. Да, в те времена еще... Можно было поймать в реке рыбу и, приготовив съесть, без всяких последствий для организма. Каждый год я ждал этой поездки больше, чем любого праздника. И за эти две недели старался получить от жизни все, всё, что только мог. Ведь надо было успеть, успеть по-настоящему жить, пока цветет смородина». Давно уже нет Ни фермы, ни отца, ни деда И таких ярких впечатлений Никогда больше не было А, что говорить Я и сам стал дедом Иногда мне кажется, что сейчас у Миры тот момент Когда для нее цветет смородина Она спешит жить Потому что Никто не знает, чем завершится путь, которым мы идем. «А эта дорога, она действительно того стоит?» — осторожно спросил Ковальский. «Этот путь — расплата, Винсент, искупление!» Вернер взглянул на Эдварда, и тот молча кивнул. «За собственные научные амбиции!» Десантник встал и, посмотрев на часы, извинился. «Простите, господа, это была интересная беседа, но, с вашего позволения, я пойду прилягу. Сутки выдались непростыми». «Ложитесь, конечно», — поддержал Вернер. «Высыпайтесь. На утро для вас...» Никаких задач нет. И еще раз спасибо за то, что выручили Мирославу. Если бы не вы, неизвестно, как бы все обернулось. Перед сном Винсент решил зайти в душ, скинул пропахшую потом одежду, покрутил кран и включил насос. Бойлер нехотя загудел, лениво нагревая бак с водой. Устав ждать, Винсент залез под едва теплую воду. Где-то далеко на улице сигнале промчалась машина скорой помощи, в торе ей прогудела легковушка. Смыв с тела грязь и переодевшись в свежее белье, десантник упал на кровать. Едва голова коснулась подушки, сознание Ковальски провалилось в темноту. «Оба расчета орудий потеряны! С минуты на минуту нам ударят во фланг!» Контуженный лейтенант орал, не понимая, что в наступившей после канонады тишине оставшиеся в живых прекрасно его слышали. Ситуация была скверной. Парашютно-десантная рота, в которой служил Ковальский, два дня назад высадилась в тылу противника, отрезая тому пути снабжения. Дерзкий рейд позволил сбросить с высоты заслон врага и оседлать стратегическую точку. Роте нужно было продержаться всего лишь час-другой. Навстречу ей, захватывая неприятеля в клеще, уже выдвинулись основные силы батальона. Но неистовые скорпионы увязли в песках, и, сдерживаемые яростно сопротивлявшимся противникам, не смогли соединиться с десантом. И вдруг... Уже в спину отряда Ковальский вышли моторизированные части Восточноафриканского альянса. Завертелась кровавая мясорубка. Третий день десантники цеплялись за перепаханный артиллерией клочок земли, отбивая одну атаку за другой. Силы роты не были рассчитаны на долгое прямое противостояние с таким противником. Только что две Последние из имевшихся у парашютистов легких самоходок были уничтожены. Отбивать атаку прущего напролом врага стало нечем. «Распределить оставшиеся ручные противотанковые средства между личным составом!» — гаркнул Капрал. «Зарыться в землю и ждать, пока сволочи не подойдут вплотную!» От озвученного плана веяло могилой. Выжить после такого, как танковые коробки начнут утюжить окопы, было практически невозможно. Но начни, десантники, использовать ракетометы раньше, чем вражеская техника подойдет вплотную, и обескровленная рота Ковальски лишится последнего козыря – внезапности. Пока противник думал, что роте нечем отбиваться, был шанс забрать с собой в ад несколько машин врага. Растекшиеся по ходам сообщения защитники затаились. Лязг гусениц уже услышали через 10 минут, показавшихся им вечностью. Прежде чем выйти на линию соприкосновения с окопами, нападавшие вдоволь прошлись по позициям защитников из всех стволов. Рявканье автоматических пушек и тяжелый бас основных калибров Подняли тучу песка, нашпиговывая железом и пламенем сжавшиеся фигурки десанта. В этом кипящем отду погибло две трети защитников высоты. Когда от гула приближавшейся техники затряслась земля, Ковальский встал на дне окопа. Отплевываясь от попавшей в рот земли, он поднял с тела убитого товарища Ушку. Ручную реактивную пусковую установку. Планку прицела. Откинуть заднюю часть тубуса на себя. Руки заученным движением привели оружие к бою. Что-то гулко просвистело. Сосед Винсента уронил пробитую осколком голову на приклад пулемета. Раз, два, три. Отсчитал в уме Винсент и приподнялся над бруствером. Рамка прицела захватила шедший на него танк. Десантник потянул спуск. Негромко хлопнув, выпорхнула ракета, включился основной двигатель. Машина, почуяв беду, резко дернулась в сторону, но тяжелая масса и близкое расстояние не оставили ей шансов. Прямо над башней, самой уязвимой точкой бронированного монстра, расцвел огненный цветок. От ударной волны Ковальский уберегло лишь дно окопа. Где-то справа захлебнулась легкая зенитная «Скорпионов». Отстегнув у мертвого бойца сумку с ракетами, Винсент быстро на четвереньках переполз левее. Стрелянный контейнер уступил место новому заряду. Прислушиваясь к звукам боя, десантник поднялся. Ствол ракетомета тотчас уперся в борт вражеского бронетранспортера. Темно-желтая машина, объезжая выжженную воронку, очень удачно подставила Ковальский свой бок. Винсента заметили, хлестко ударили трассы пуль, но прежде чем они сошлись на замершей фигуре, Ковальский успел разрядить свое оружие. От удара техника приподнялась над грунтом, и шар раскаленного огня вытряхнул из машины все содержимое. Волна черного жгучего дыма заволокла позицию. Легкие Винсенты выворачивались наизнанку, а когда он, наконец, прокашлялся, размазывая гарь по лицу, в окоп ворвались сразу два неприятеля. Ковальский дернулся и рывком приподнялся на кровати. Сон, который он видел уже тысячу раз, нехотя отступил. Какое-то время Винсент сидел неподвижно, Возвращаясь из воспоминаний к реальности, новый день выдался по кожим. Сквозь жалюзи небольшого оконца пробивались яркие лучи света. Тело после длительных сумасшедших нагрузок ныло и болело, требуя от владельца заслуженного покоя. В комнате стояла тишина несколько минут назад старенький климатрон отключился перестав гнать теплый воздух и привыкший к его монотонному